Глава 25. Новороссийск. Ночь. Казалось, всё было кончено. Хоть мир вокруг засасывало в какую-то удивительную воронку, как во время шторма, всё-таки это первое, полностью моё дело я довёл до конца. Завтра Беденко и Бумаги благополучно уедут. Убийца моих товарищей, убийца ЛК, найден. Судьба его не ясна, но, по крайней мере, он больше не на свободе. Порядок порядок. Но мысли мои в порядке не были. Ничего не сходилось. А больше всего не сходился с этой историей сам Чекилёв. Яд? Сложная схема с отсроченным заражением туберкулином. В его ли это духе? Он военный. Вряд ли стал бы опасаться идти один. Рискнул бы. Несколько выстрелов в удобный момент где-нибудь в степи или удар по голове. И ищи его с портфелем. Мог и взять хитростью, Казаки считали его своим в большей степени, чем нас, это точно. Он долго был в Германии. Это, безусловно, бросает на него подозрения. Но ведь он никогда не скрывал этого. Да и химии не было среди его занятий. Мог врать? Мог. Но врал ли? В романах про сыщиков героя то и дело настигали гениальные озарения. Тоскливо подумал я. От всех этих мыслей мне стало казаться, что я лежу не на тощем матрасе, а на колючих, торчащих отовсюду вопросах. Сдавшись, я зажёг свет и, приоткрыв дверь, впустить немного воздуха. Заметил полосу света под дверью Беденко. Он тоже не спал. И вообще, подходит ли характер Чекилёва на роль убийцы или не подходит, это были несерьёзные аргументы. Я решил пересмотреть свои записи, Постараться еще раз убедить себя в том, что прав, и все сделал правильно. Мне не хватало Курнатовского с его опытом, ЛК с его спокойной уверенностью. Но я был один и не мог позволить себе ошибиться. Вот я добрался до смерти Шеховцева в туннеле. Что он пытался сказать мне? Карта. Карта — обозначение места? Немного походив по комнате, я открыл чемоданчик. Фотокарточка. Двойник. В моем саквояже искали что-то небольшое, плоское. Тогда я подумал, что записи. Но если не их. Я достал карточку и найденные крючки вместе с окурком, завернутым в платок. Я чувствовал, мне не хватает нескольких деталей костей, чтобы ладно собрать скелет этой истории. Вместо нужных мне все время подсовывали негодные птичьи или кости воображаемых вымерших чудовищ. Подсовывал умный, осторожный человек. Именно такой, который мог отравить и ждать, наблюдать, как человек медленно, харкая кровью, гибнет на его глазах. Расчетливый, который мог нанести один резкий удар, когда это будет нужно. Такой человек не растеряет улики на месте преступления. Он не оставит следов. Он позаботился даже заменить бритву, «В багаже ЛК». Я снова взял в руки карточку. Она была важна, это ясно. Ровный ряд, рука, не за что зацепиться. Одинаково истовое, напряженное, как всегда бывает на официальных фото, лица. И вдруг от ужаса мне стало холодно в затылке. Я увидел то, что было прямо перед моим глупым носом с самого начала. Я искал отличия, а нужно было смотреть на одинаковость. Вот оно, ровный ряд. И Беденко стоял, уверенно заложив большой палец правой, правой руки за отворот пиджака. И хорошо была видна цепочка часов в кармане жилета слева. Никакой он не левша. Черт обманул нас. Но зачем? Зачем? Беденко, настоящий Беденко-чиновник, был, видимо, мертв. И он был левшой. Заметная примета. Двойнику пришлось симулировать. Эти осторожные движения, неторопливость. Просто думал перед каждым жестом. А тут разговор вставки, фото. А ведь ему вряд ли нужно, чтобы осталась его фотокарточка. Да и был ли разговор вставки? Меня не было рядом. Секретарь не кивнул ему. А Беденко повернулся спиной. И бумаги. Все объяснения у коменданта писал я. «Ну, конечно, тогда бы он явно выдал себя, как вот сейчас, в кофейне. И ведь он спаивал меня. депельгангер двойник». И Шеховцев знал, знал, точно знал это. Он хвастался знакомством, но не близким наверняка. И чем чаще Матвей видел двойника, тем больше сомневался. Сочинение господина Достоевского Егор про чиновника Голяткина. Я вспомнил, о чём оно. Главой печатались в журнале, который выписывал Эберг. Шеховцев хотел поделиться сомнениями. Он как мог быстро пробирался в голову колонны, где шли офицеры. И вот он мертв. Штрихи карандаша собирают из хаоса черточек и линий одну фигуру: человека, упалого зверя, который провернул невероятно дерзкий и циничный план, где людей двигали как пешек. План был очевидно такой попасть в отряд и под его прикрытием и защитой спокойно пройти через все спорные, занятые то нашими, то красными войсками территории. И уже пройдя их, в какой-то удобной точке просто изъять портфель. Бояться ему было нечего, ведь его никто не подозревал. Более того, его даже охраняли, как всех членов отряда, и портфель всё время был под его присмотром. В комнату, Зашла громадная черная тень элеватора, и сразу же за ней красные лучи. Рассвет. Я бросился в комнату Беденко. Свет горит, но комната пуста. На кровати темная куча вещей. Ушел? Надолго? Куда? Порывшись в вещах, я быстро нашел складной германский нож. Вот оно, то странное, узкое, очень острое, как скальпель лезвие, То, которым отрезали пальцы телеграфисту. Но где сам Лжебеденко?